Глава 1. Взрослеющая личность. Это было сразу после Второй мировой войны, когда я учился в пятом классе. Наш учитель принес в школу стеклянные оптические призмы, которые служили заготовками для перископов подводных лодок. Перед занятиями и после них мы забавлялись тем, что наклоняли эти призмы, направляя на стены и друг на друга лучики света. Мы были очарованы тем, как устроен мир, и каждый из нас пытался увидеть его сквозь различные грани призмы. Мне было интересно дети, которые постоянно носят очки, просто видят мир лучше или же они видят совсем другой мир узнав о том, что стекла очков, которые мы носим, тоже преломляют свет, я стал размышлять над тем, может ли наблюдаемая нами реальность полностью зависеть от очков, через которые мы смотрим. И иногда очень полезно вспомнить впечатление своей юности и признать, что любая реальность в определенной мере формируется очками, через которые мы на нее смотрим. Родившись на свет, мы сразу становимся обладателями множества очков: генетическая наследственность, пол, особенности культуры и разнообразие нашего семейного окружения. Все эти факторы формируют наше ощущение реальности. Спустя какое-то время, оглядываясь назад, приходится признать, что наше видение реальности не соответствовало истинной природе вещей. Мы видели реальность сквозь эти очки. Иногда психотерапевты составляют генограмму, представляющую собой эмоциональную родословную. История семьи, разросшейся за несколько поколений, позволяет раскрыть периодически повторяющиеся мотивы. Хотя генетическая предрасположенность, безусловно, играет определенную роль, становится ясно, что семья передает из поколения в поколение также и свое представление о жизни. Очки переходят от родителей к детям и так далее. И вместе с ними передается и особый взгляд на мир и все, что из него следует. И глядя на окружающий мир через унаследованные нами очки, мы упускаем из виду некоторые его важные аспекты. Возможно, первый шаг к осознанию значимости перевала в середине пути это признание ограниченности этих очков, обладателями которых мы стали, родившись в определенной семье и в определенном культурном окружении. Именно благодаря им мы совершаем свой выбор и ощущаем на себе его последствия. Если бы мы родились в другом месте и в другое время, У других родителей, которые бы придерживались иных ценностей, у нас были бы совершенно иные очки. А те, которые достались нам, формируют условия нашей жизни. Они определяют не то, кто мы такие, а то, каким образом мы смотрим на мир и совершаем свой выбор. Каждое поколение имеет склонность к антропоцентризму, стремится доказать, что именно его видение мира является самым объективным. Следовательно, мы тоже не являемся исключением, веря в то, что наше видение является единственно возможным, единственно правильным. И мы очень редко допускаем мысль об обусловленности своего восприятия другими факторами. Даже в самое счастливое время, время детства, Может существовать ощущение опасности. Находясь в утробе матери, мы связаны с сердцебиением космоса. Отделение от матери происходит очень болезненно. Внезапно нас сильно выбрасывают в мир ослепляющего света, оглушающих звуков, земного тяготения и отчуждения. Так начинается изгнание. Даже религия от латинского слова «религио» — связь между человеком и богами или relingere воссоединение, может рассматриваться как отражение поиска утерянных связей с космосом. Для многих такое лишение благодати и вступление в мир голода и насилия, а именно таково первое восприятие окружающего мира оказывает огромное влияние на ощущение своего я. Чтобы защититься от боли, люди уже в детском возрасте стараются не давать выхода своим аффективным, когнитивным и чувственным способностям. Потом у них развиваются социопатия и расстройство личности. Именно такими людьми наполнены наши тюрьмы. Они толпами ходят по нашим улицам. Грустно, но эти опустошенные люди имеют незначительный потенциал для изменений и личностного роста. Их пугает необходимость открыть себя миру, полному мучительных страданий, через которое обязательно надо пройти, чтобы сформировать свою собственную личность. Многих жизнь превращает В настоящих невротиков, психика которых расщепляется между внутренней природой ребенка и миром социальных взаимоотношений. Мы даже можем предположить, что неисследованная личность взрослого человека представляет собой совокупность установок, стилей поведения и психических рефлексов, возникших вследствие детской травмы основная цель которых заключается в том, чтобы как-то снизить уровень стресса и тревоги, испытываемых органической детской памятью, хранящейся у нас внутри. Органическая память, которую мы можем назвать внутренним ребенком, а также наши разнообразные неврозы есть ни не что иное, как стратегии которые бессознательно развиваются для защиты этого внутреннего ребенка. Здесь слово невроз используется не в клиническом смысле, а как обобщающий термин для расщепления между нашей естественной природой и процессом нашего аккультурирования.